Глава пятая «Какого демона он вообще игнорирует защиту Ехалара?» Панически взвыл я, когда Таракуи, пошатнувшись, но так и не оторвав от меня взгляда, сделал шаг вперед. «Потому что любая магия для него словно воздух, которым ты дышишь. Он ей управляет, не прикладывая для того вообще никаких усилий», — пояснила Дилария, чей голос уже был менее испуганным, но в то же время слегка озабоченным. «И что делать?» Я даже пошевелиться не могу. Эдак он меня убьет, и глазом не моргнув. Убьет — возродишься. Как-то отстраненно заметила фамильяр, явно думая совершенно о другом. Он всего лишь игнорирует чужую магию, а не блокирует ее. И где именно я возражусь? Ухватился я за спасительную соломинку. Хочешь здесь, хочешь на ярусе с духом-хранителем. Откуда-то издалека послышался голос Деларии. Так давай, убивай меня быстрее! Обрадовался я, мысленно поторапливая бога-покровителями Натавров. Но убивать меня Таракуи явно не собирался. По крайней мере, пока что. В данный момент его внимание переключилось на накопители энергии. Нагнувшись, он дотронулся до одного из кристаллов, и весь ряд, стеной окружающей капсулу, мгновенно осыпался на пол мелкой крошкой. Одновременно с этим раны на его теле стали выглядеть чуть получше, Засохшая корочка крови потрескалась, обнажив светло-алую молодую кожицу. «Странно. Он что, выкачал из них всю энергию, усилив тем самым регенерационные возможности организма?» «Хм, по-видимому, да. Правда, точный ответ я не знал, это были всего лишь догадки. Аделария почему-то молчала, я вообще перестал ощущать её присутствие. «Хотя один демон, никто из нас не знает о нём всей правды». Все верно. А вот и она все же вернулась. Для поддержания воплощенного в реальности тела любому богу требуется энергия. Она же помогает восстановиться в случае ранений. А в этих кристаллических накопителях как раз-таки хранилась чистая мана, подаваемая сюда из основных накопителей астральной тюрьмы, запитанных напрямую от разлома бездны. В них же энергия перерабатывается в самые различные ее виды в зависимости от нужд ехалара. И если другие боги сами преобразуют разлитую в окружающей среде энергию в подходящую для себя, как бог тьмы и смерти питается энергией страха, ужаса, опять же смерти, что для него вполне естественно, или имеет уже готовый источник, то Таракуи, как я понимаю, может использовать только чистейшую ману. Иначе бы с его способностью манипулировать любой магической энергией он бы просто выкачал все, что возможно из стен Ехалара. Вот только манипулировать магией это одно а питаться ею – совершенно другое. Почти как у обычных смертных. Именно что всего лишь почти, у богов более строгие ограничения. И вообще, любая высшая сущность мироздания имеет свои особые слабые стороны. Значит, он не так опасен, как поначалу казалось, подвел я вполне очевидный итог. Как сказать? Несогласно протянула Дилария. Убить его можно только пробившись через череду неуязвимых ни для какой магии щитов, а сделать это, ой, как непросто. Но кто-то все же сумел. Ран на его теле вполне хватает. Так и твои кинжалы за счет наличия в исходном материале частиц самого хаоса тоже на такое способны. Только ты сможешь пробиться сквозь его защиту? Если он будет в таком же состоянии, то легко, мысленно пожал я плечами. Даже сейчас? Усмехнулась Делария. Без издевки, конечно, но это явно был упрек моему самомнению я промолчал. «Права она, нечего мне было в ответ сказать». «Вот видишь», — уже вполне серьезно продолжила фамильяр. «Смертному с простым-то богом не тягаться. А тут сущность, о которой даже среди них легенды ходят. И тут эта самая грёбаная сущность, наконец, вспомнив о застывшей статуе имени меня, устало тряхнув головой, подошла ближе». Тяжелая ладонь-то рукую опустилась на мою голову, и в тот же миг мир перестал существовать для меня. Или я для мира? Мир рамох, призрачный замок, в это же время. По длинному извилистому коридору торопливо бежал слегка полноватый, абсолютно лысый мужчина, посылая безлобное проклятие в адрес странника. Чуждая даже ему, богу разрушений, болезней, магия не давала переместиться сразу в главный зал, блокируя любые порталы и тропы. Но слава вечности, что тот вообще не заблокировал возможность перемещений в пределах замка из-за очередного энергетического шторма, совершенно внезапно возникнувшего в центре мира павших, как называли эту реальность его божественные сородичи, ныне живущие в норе Просто ограничился... Как там его? Попытался вспомнить Мартахар метаплазменным экраном, изолирующим призрачный замок от большей части внешних угроз. Но вот, наконец, впереди показались широкие створки огромной металлической двери, и Мартахар, он же покровитель фреймов, резко затормозил, отчего на каменной плитке остались глубокие борозды, впрочем, уже начавшие исчезать, как и любые другие физические повреждения, нанесенные призрачному замку. Быстро найдя взглядом нужную пластинку из стекла, чуть выступающую из стены справа от двери, бог в человеческом обличье, с которым он сроднился за долгие века бегства, приложил к той свою ладонь. Спустя секунду створки открылись, и Мартахар переступил порог обители Странника, где тот проводил большую часть времени. «В те дни, когда жил в замке, а не путешествовал по другим мирам, реальностям и бездна знает где еще». Довольно большой, даже по меркам Мартахара, зал с высокими антрацитовыми колоннами, подпирающими потолок из чёрного мрамора, тут же ожил. Зашевелились ползающие по потолку тени. А статуи воинов, закованных в потемневшие от времени серебристые доспехи, бесшумно повернулись в сторону незваного гостя, покрепче перехватив мечи и секиры. Сидящая на каменном троне фигура, чьё лицо скрывала зеркальная бесформенная маска, неторопливо подняла свою голову. Посетитель отвлек странника от задумчивого созерцания сложенного из мозаики идеально круглого лабиринта в центре зала. Лабиринта, что некогда выдернул его из будущего, отправив в далекое прошлое мира, которое он с трудом узнал по рассказам своей матери. А ведь парень всегда думал, что это лишь простые сказки на ночь. Ровно до тех пор, пока не узнал сильно изменившиеся стены родного замка. Да-да, спустя много-много лет этот замок стал принадлежать именно его роду. Дар древней богини в день его рождения. Долго ещё потом боги и смертные удивлялись и гадали над причинами столь странного подарка. До тех пор, пока не погиб его отец, а дед бесследно исчез в одной из реальностей вместе с той самой древней богиней и её божественным супругом. «Что случилось?» Раздался недовольный голос Странника, и в тот же миг хищные твари на потолке вновь затаились в тенях света редких магических светильников, горящих абсолютно ровным идеальным пламенем, а магомеханические големы замерли, продолжая играть роль мёртвых, но в то же время бдящих на страже покоя своего хозяина статуй. «Ты разве не почувствовал?» — удивился Мартахар. «Что я должен был почувствовать?» — непонимающе процедил Странник а мужчина обреченно махнул рукой не желая ругаться с хозяином замка сними защиту зала и узнаешь и хватит на меня рычать просто так я бы тебя не потревожил закрылся тут ото всех зачем только спрашивается с этим разбирался ответив уже более спокойно кивком указал парень на лабиринт сдался он тебе все равно ведь не пустит внутрь пока свое предназначение не свершишь «Но Крэйбина же пустил», — заметил тот. «Ты сам говорил, это было в его сне. Значит, он тут присутствовал не в реальном воплощении. И вообще мы не знаем, как работает лабиринт. И никто не знает». «Ладно, вернемся к началу». «Что случилось?» — повторил свой вопрос парень. «Да Крэйбин твой в очередной раз отчебучил демон и знает что!» — огорченно вздохнул Мартахар. «Он каким-то образом освободил из за заключение...» «Что? Всех?» Не дав закончить фразу, спросил странник, ошарашенно уставившись на бога. «Да нет», — пожал плечами мужчина. «Троих или четверых? С помощью твоего этого артефакта, на тарелку похожего. Я совершенно случайно, когда та коробка рядом с ним запищала, уловил всплески их силы, но точное число сущностей опознать сложно. Да и есть некоторые сомнения насчет четвертого. «А кого-нибудь хоть узнал?» «Да оно только одного. Имя?» «Дрэкхолл», — ответил Мартахар, и его лицо сразу же скривилось в маске ярости, злобы и ненависти. «Так», — торопливо произнес странник, вскочив с трона, и, расправив за спиной призрачные крылья, он мгновенно переместился к собеседнику. «Только не вздумай мне рвануть туда ради мести. Успеешь еще?» «Ну что, я дурак, что ли?» — возмутился тот. Его лицо вновь стало нормальным, хотя правый глаз продолжал нервно дёргаться. «Я для своих, по сути, мёртв. Вот пусть так и остаётся впредь. Тем более я почти подошёл к нужному мне рецепту для исцеления фреймов». «Вот и занимайся им дальше», — улыбнулся странник. «Я сам посмотрю, что там натворил мой драгоценное родствие». И парень запоздало щелкнул зубами, поняв, что проговорился. «Родственник?» — закончил за него Мартахар. «А ты не говорил, что он твой, и не должен был», — пробурчал хозяин призрачного замка. «Это не твоего ума дело». «Э, тише!» — замахал руками мужчина. «Я сама могила, ты же знаешь». «Вот и оставайся ей дальше». Отвернулся от собеседника парень и жестом руки материализовал перед собой в воздухе плоский чёрный прямоугольник в хромированной угловатой рамке. «А можно мне тоже посмотреть?» — осторожно поинтересовался Мартахар. «Как и любого исследователя, бога разрушений и болезней, вечно выдумывающего что-то новое, также не обошло влечение к невиданным им ранее артефактам». «А как же фреймы?» — не оборачиваясь, отозвался странник. «Часом раньше, часом позже» не отрывая взгляд от полотна, неопределённо пожал тот плечами. «Как хочешь. Только стань туда», — указал он слева от себя. «И не мешайся мне под руками». Бог молча повиновался. Лезть под руку страннику? Он ещё не настолько сошёл с ума. Но посмотреть, как тот работает с иномирными артефактами, изучить их устройство, пусть даже со стороны, и поднять свои знания на иной уровень — это он с радостью. Мартахар до сих пор не мог забыть того умиления и удовольствия, которое он получил в первые недели работы с центрифугой, дистиллятором и прочими чудными устройствами, что притащил ему странник для лаборатории. А в это время на полотне начал проявляться рисунок просто-таки невозможного качества и, что главное, объёма. Словно всё это находится прямо перед твоими глазами. Именно здесь и сейчас. Ни один маг, ни один художник не мог столь реалистично и чётко передавать цвета и краски, Эмоции и движения. Какое-то подземелье, где царит полный хаос и разруха, и некое заросшее шерстью рогатое существо, среднего роста, стоит рядом с простым смертным человеком, положив тому на голову свою ладонь. Эх, Крэйбин, зря ты это сделал. С грустью в голосе тихо произнёс, покачав головой странник. Не вовремя торкуя из Анбиоза вышел, очень не вовремя. «Так, а с чего это всё началось?» «Непонятно кого», — спросил он. «Дорукуи?» — заинтересовался Мартахар, услышав знакомое имя и повнимательнее присмотрелся к стоящему рядом с человеком существу. «Но тут рисунок на экране ожил». Рогатый бог-покровитель Минотавров шагнул назад, а с пола, словно детский конструктор, по пылинке начали собираться какие-то кристаллы. Затем сделал шаг вперёд и сам Крэйбен, к ящику, похожему на металлический гроб, внутри которого вскоре скрылся Тарук Куи. «Он отматывает время назад!» — подивился про себя Мартахар, догадавшись, что происходит. «Да что же ты тупишь-то так!» — пробурчал странник, и движение объёмного рисунка на полотне ускорилось в разы, слившись в сплошную чехарду из смазанных картинок. «Выбирайте только Морновские голые экраны. Качество превыше всего. Лучший отклик при синхронизации с псиониками». Яна процитировал он кого-то. «Дерьмо они, технологии. Даже звук не работает». Вот мелькнула фигурка крылатого Айну. Снова какое-то мрачное подземелье. А тут елитары вместе с Крейбином стоят у разлома бездна, над которым висит астральная тюрьма. Странник что-то прошептал, и рисунок замер, чтобы через мгновение начать неторопливое движение в обратную сторону, к исходной точке, что показывало то, что там происходило в настоящий момент времени. Стоящий перед первородной, Крейбин, чье лицо исказило гримаса возмущения, разинув рот, внезапно упал навзничь. «Эй, что за ерунда?» Странник недовольно стукнул по хромированной рамке, когда объёмный рисунок неожиданно исчез, сменившись сплошной плоской чернотой. «А, не, сигнал идёт», — задумчиво произнёс он, заметив, что по полотну проходят еле заметные волны, и грозно произнёс. «Так, и кто же из вас снова вмешался?» «Это не я», — торопливо заметил стоящий за его плечом Мартахар. «Я знаю, что не ты». «А тогда о ком речь?» Вроде голос парня был вполне спокоен, так что бог разрушения решил задать уточняющий вопрос. Так, из чистого любопытства. Ему была очень интересна личность, решившая столь своеобразным способом совершить изощрённое самоубийство. «А, это старые дела. Сталкивался кое с кем. Ещё до твоего рождения». <къех> Мартахар воздухом подавился. «Что?» Кашленов искренне изумился он ответу. «Забудь». Погрузившись в размышления, отмахнулся от вопроса хозяин призрачного замка. «Хорошо», — быстро кивнул бог, пусть странник этого и не увидел. Впрочем, Мартахары и так никогда не лез в личные дела этого могущественного юноши. Хотя юноша ли? Оговорка о возрасте дорого стоила. Как это до рождения одного из старейших богов? Не считая первородных, конечно же. Ещё в Рамохе, когда тот процветал и развивался, Мартахар был чуточку где-то на полтысячелетия моложе Радона и Дрэгхола и помнил, как росли дети Аури. А тут на тебе! Странник говорит фразу до его рождения так легко и непринуждённо, словно ровесник самого мироздания. Как такое вообще возможно? Он же видел его лицо, видел его глаза, эту юношескую улыбку… Да и в сравнении с теми же первородными его взгляд словно взгляд человеческого ребёнка. Хаос. Неожиданно подводит итог парень, и, судя по тону, это его явно взбесило. Тебе-то что не спится. Тысячи лет сидели с бездной безвылазно в своём задрипанном мерке, что даже и мерком рука назвать не поднимается, изредка подглядывая за Норией «И тут на тебе!» Сначала она, так что пришлось аж на хитрость идти. «Затем ты!» — зло процедил он. «Вам-то, Крейбен, зачем? Или никак что почувствовали? Но такой обе реальности теперь уже в безопасности, а аури безвреден, что тут кутенок. И даже когда проснется, открыть портал в корнилу у него никак не выйдет. Что я, зря Ливиона туда отправил. Связи между этими реальностями больше нет. Всё, забудьте об этом!» Мартаха осторожно прислушивался к бурчанию парня, узнавая всё больше и больше. Нет, он, конечно, и так многое знал. Об устройстве вселенной, например. Книжки умные читал, что странник откуда-то притащил, кажется, с планеты Земля. Но тут для него прямо-таки открылась новая грань мироздания. Хотя... Если вспомнить теорию того гениального учёного с труднопроизносимым именем, то, в принципе, грань-то получается далеко не новая, просто теперь уже подтверждённая, странником, о том, что есть не только разные, как их там, галактики, но и реальности. В общем, что-то про параллельные вселенные. Мартахер, ты там ещё в астрал не вышел?» — раздался смешок парня. «Смотри на своего врага!» Привлёк он внимание бога к полотну, где, наконец, появилось очередное изображение с никем иным, как Дрэкхоллом. «Как тебе такая месть? Я, конечно, по губам плохо читаю, но, кажется, он произносит перед елитарой клятву верности, цена нарушения которой — вечность небытие». Мартахар злорадно заулыбался. «Доволен?» — спросил юноша в маске. «Не то слово», — согласно кивнул мужчина. «Как бы он ни хотел, выкрутиться теперь не сможет». Затем на полотне появился Кохлин холке потом Айну, но они мало интересовали Странника, как, впрочем, и Мартахара. «Ага, значит, решил обхитрить Елитару. Молодец, конечно, но действуешь слишком опрометчиво», — заметил Странник, глядя на изображение металлического ящика, так напоминающего Мартахару обычный гроб. «Это гроб?» — рискнул он озвучить свои мысли. «Нет, просто верткапсула системы анабиоза. Сам лепил, на коленке, из того, что было». «М?» Вопросительно промычал бог, для которого эти названия мало что значили. Очередные слова, поставившие его в тупик. И это с учётом того, сколько всего разного он уже знал. «Тяжело объяснить ей. Долго, но попробую. Изначально это было связующее устройство между корнилом и основным планом реальности Нория». В общем, туда забирался человек из Корнила. Помнишь, я тебе про своих предков рассказывал? Конечно, не всё, но сейчас поймёшь. А затем технология Сергея Дибенко переносила сознание в Норию, походу подгоняя под человека, соответствующую его выбору, аватару. Примерно как делают боги с простыми смертными жрецами, только их аватара не имеют разума. «Как моя нынешняя оболочка?» «Да, можно и такой пример привести». «Только в вашем случае она отражает сущность Бога, а в случае игроков нет». «Я понял». «Потом я просто добавил в неё технологии анабиоза или, как его ещё называют, криостазиса, подобрав более современное и подходящее устройство из родной реальности Тарукуи. Откуда тот, в общем-то, и свалил, прихватив с собой кого смог, когда некий дерзкий юноша бросил вызов древним расам из объединения аньяров и разломал ко всем чертям их глупую игру с чужими жизнями, и заодно пустил под откос всю их миллионами лет налаживаемую систему перенастройки и объединения миров, галактик и вообще параллельных вселенных в целом. А то устройство Криостазиса, что я достал, это, знаешь ли... Такая штука, которая хочешь-не хочешь, но заставит тебя заснуть на столько времени, сколько потребуется, независимо от расы, происхождения и владения какими бы то ни было силами. Кто-то в своё время там не досмотрел возможности всего её функционала, а когда стало поздно, технология распространилась где только возможно. Разве что кроме реальности, до которых Анияры ещё не добрались. «А Таруккуя разве не из нашего мира?» Как бы не взначаю, точнил Мартахар, в принципе, уже догадываясь об ответе. «Да, дорогой мой божественный друг. Совершенно верно. Таруккуе, грандмастер сознания народа Минот, чьи представители без своего покровителя одичали до степени простых смертных, известных вам как Минотавры». Не несогласно буркнул Мартахар. «Очень простых. В свое время они доставили нам немало проблем». «Ну, так и сам не ангелочек», — понимающих хмыкнул странник. Когда он появился в реальности Вервилл-Холл на планете Зайрал, Аури как раз входил в свою силу, помогая высшим эльфам перейти от дубинки с камнями к более цивилизованному строю. И если бы не помощь хаоса и бездны, боюсь, все вы давно бы уже растворились в небытие, заодно вместе с Сергеем Дибенко, Карнилом и будущей Норией в целом. Правда, и тогда он умудрился сбежать, но благо я уже находился в этой реальности и успел перехватить его, до того, как тот нашел лазейку для открытия. «Зайрал?» Мартахар не собирался перебивать Странника, просто он не понимал, почему его родной Рамох назвали другим именем. «Вервилхолл?» «Ты еще помнишь про Аньеров?» Так вот, Бервилл-Холл, относящийся к категории экзореального пространства класса Эста — кластер из пяти вселенных с пятью же узловыми звездными системами, связанными в единое целое. Это отколовшийся от их системы, кстати, основанной на еще более древней системе, а не ими же с нуля реальность, где после катастрофы стерся даже намек на саму жизнь. Попробуй представить себе полностью безжизненную вселенную, где нет ни растений, ни животных, ни микробов, вообще ничего хоть одоленно бы напоминающего жизнь. А в Вервилхоле таких вселенных было аж целых пять. Почти бесконечное пустынное ничто, постепенно пожирающее само себя. Ведь если нет жизни, то теряется и смысл самого существования вселенной» а потом мои дорогие сумасшедшие предки умудрились пробить сюда канал дав умирающей частичке системы аньяров шанс вновь начать свою работу правда не в моих силах осознать сами ли они этот канал пробили или эта сама система им помогла накопив достаточной энергии но именно поэтому у сергея дебенко все пошло не так как он изначально задумывал кстати ты перебил меня недавно рассказать про тарукуи осуждающе посмотрел странник на мартахара На тот момент я ещё не знал, с кем именно столкнулся, но, имея в своём владении призрачный замок, справиться с раненым богом, хотя никакой он, конечно, не бог, пусть силы у него и не занимать, спеленал его в два счёта. Ну а чтобы угомонить опасную сущность окончательно, убивать его без особых на то причин мне не хотелось, пришлось искать подручные средства. На расстояние вытянутой руки, разумеется, образно выражаясь, у меня был только уже знакомый мне по детству Карнел, и вот... Родной мир Тарукуи — первый из миров, куда я в своё время чудом сумел переместиться, появивший здесь незадолго до Сергея Дебенко с его идеей создать сверхреалистичную виртуальную игру. «Похоже на сказку!» — устало выдохнул Мартахар, до того весь во внимании слушающий странника. «А для меня так вся моя жизнь похожа на сказку!» — пожал плечами парень. «Начиная с рождения...» Но что уж тут, в мироздании все мы шестерёнки одного механизма. «Не спорю», — согласился бог, и пока странник переводил дыхание, задал очередную россыпь вопросов. «Но как-то рукой оказался в Ехаларе? И почему никто об этом не знал?» Таскаться с ним по реальностям было опасно. И пусть объединение Аньяров распалось, но сами они остались, растворившись среди других рас и народов. Учитывая их способности, они могли с лёгкостью почувствовать одного из грандмастеров и устроить мне весёлую жизнь. Вот и пришлось сначала рискуя, что капсула накроется, оставлять его в рамохе, спрятав подальше от вездесущих богов, а затем и вовсе договариваться с Радоном, чтобы навсегда запереть в астральной тюрьме. Ну а пробуждать его и пытаться договориться? Знаешь, на тот момент он не казался мне склоном к разумному диалогу. Хотя... Странник задумчиво провёл по волосам и жестом развеял до сих пор висящий за его спиной голый экран. Стоит, пожалуй, найти его и поболтать по душам. Память Крэйбена он уже считал, а Ехалар его не удержит, как, впрочем, и печати Елитары. «Да, в общем, замок на тебе. Я пошёл. А то он там таких дел натворить может, попавшись в ловушку твоих божественных сородичей. Заодно и бездну навещу с хаосом» а то лезут, куда не просишь».